25 января третьего года миссии, пятница, 19.15, окрестности Большого дома, Сергей Петрович Грубин, духовный лидер, вождь и учитель племени огня. Как только с борта, заходящего на посадку Ту-154, сообщили, что они заходят на посадку, я схватил одну из портативных раций, вставил в нее аккумулятор и настроил на канал, обнаруженный сканером, а потом из с Джонни оделись и выскочили на улицу. На УАЗе встречать гостей уехал Андрей, поэтому мы прыгнули в уже ожидавшие нас сани. Девушка-волчица, выступавшая в роли возницы, дернула вожжами и сказала с непередаваемым акцентом «Но залетная!» После чего мы поехали к месту основных событий. «Джонни мне был нужен не столько как переводчик, сколько как свидетель». Все дело в том, что при Андрее роль адъютанта с самого начала исполнял Александр Шмидт. Владеет он языком островитян не хуже, чем Джонни, причем разговаривает не на портово-заводской его версии, а на аристократически-интеллигентской. Но на рацию я поставил все же Джонни, а не Александра, потому что последний ничего не понимает в авиации, А вот авиационный сленг сбитого британского бортстрелка экипаж Боинга понял сразу. И теперь, когда самолеты оказались на земле, роли должны поменяться. Но я чувствовал, что будет проще, если Джонни при встрече европейских гостей все равно будет стоять рядом. К тому времени посмотреть на невиданное событие на берег сбежалось почти все наше взрослое население. Как мне кажется, дома остались только женщины, которым выпал жребий сидеть с детьми. Были там и лани с полуафриканками, и волчицы, и бывшие французские школьники, и римские легионеры с итальянскими моряками, и русские солдаты из семнадцатого года. Не было только аквитанов, которые оказались до предела нелюбопытными. За всех за них отдувалась одна госпожа Сагари, пришедшая вместе со своим мужем. Получилась прямо какая-то торжественная встреча. Прибыли мы как раз вовремя. Экипаж «Боинга» еще не покинул свою машину, хотя надувной трап уже выпустили, а Ту-154 еще не коснулся колесами речного льда. С ним еще ничего не было ясно, и мы действительно держали кулаки, и как за своих, и как за людей, которые находились в смертельной опасности. И когда уже почти приземлившийся самолет вдруг заглох, внезапно наступила тишина, а потом, вздымая из-под колес вихрей ледяной крошки, стал исполнять па коровьего балета на льду, я уже было подумал, что все старания были напрасны. Сейчас стойки шасси подломятся, и Ту-154 громыхнется брюхом на лед. Но скорость самолета к тому моменту была уже не так велика, так что все обошлось. А когда аппарат остановился, окрестности огласил дружный, радостный крик. Еще, когда я увидел, что «Боинг» — это почтовая машина DHL, и у него на борту всего два члена экипажа, то мне в голову впервые закрались смутные подозрения об истинной сущности этого заброса, только укрепившиеся, когда я увидел скользящий по льду самолет в раскраске башкирских авиалиний. Пока борта находились в воздухе, то мы как-то не интересовались их принадлежностью к каким-либо авиакомпаниям. И вот картина начала проясняться. На моей памяти была только одна разбившаяся пара самолетов Боинг-Диэчель и Ту-154 башкирских авиалиний. Вот ее неведомый благодетель и мог сбросить нам сюда в Прикупе. Итак. Первый раз за этот день я был шокирован самим фактом прибытия самолета из почти современных нам времен, хотя должен был уже привыкнуть к внезапности таких явлений. Второй раз тем, что первый самолет оказался не единственным, и за ним следует второй. Третий раз тем, что второй самолет оказался не откуда-нибудь, а из России, на пополнение соотечественниками я уже как-то не рассчитывал. Четвертый раз тем, что Ту-154 оказался тем самым самолетом. Если в предыдущем аналогичном случае больше года назад французских школьников нам зачерпнули из нижнего слоя среднего класса, ибо ниже них по происхождению были только бездомные клошары, то теперь в перемешку с умненькими отличниками и случайными людьми К нам прибыли детки с самых отборных сливок башкирской республиканской элиты. Но я решил, что буду действовать безо всяких прежних политических предубеждений, но и не стану делать скидок на общественное положение. Скидки могут быть только на возраст, и только для тех пассажиров, которые проходят у нас по категории «дети». А потом выяснилось, что из этой элиты в том самолете были не одни дети. Но это случилось уже позже. И Андрей, подъехавший к нам после того, как ТУ-154 остановился, придерживался того же мнения. «Посредник у нас, однако, с выдумкой», — сказал он. «Сдается мне, что целью этого заброса, помимо прямого пополнения, было проверить, сумеем ли мы сделать полезных сограждан из избалованных сынков политических новаришей. С Петровских у нас, например, ничего не получилось. «Сказал я». «Николя был избалованным засранцем, не понявшим, что шутки кончились и начались суровые будни», парировал Андрей. «Точно так же у нас не получилось с Мариной Жибровской и Катюхой. А ведь более разных людей по происхождению и воспитанию, чем эти трое, сложно себе представить. Зато у нас все получилось с Люсей де Аркур, которая из отмороженной феминистки и мизантропки превратилась в ответственного члена нашего общества и идеальную старшую жену. Так что, коллега Грубин, поменьше предвзятости и побольше оптимизма. Но прежде чем воспитывать, первым делом следовало довести до конца спасательную операцию. Самолет стоял неподвижно, лед под ним был крепок, но в баках закончилась горючая, чего заглохла даже вспомогательная установка. Последние остатки керосина сожрало торможение на реверсе. Аккумуляторов хватит ненадолго, и тогда в салоне наступит арктический холод, а там дети, одетые в соответствии с летними условиями, платья, рубашечки, туфельки, сандалии, и, может быть, только у некоторых пиджаки и кофты для защиты от ночной прохлады. В Барселону чай летели, а не на Северный полюс. Командир Ту-154 Алексей Михайлович Гернгрос сообщил, что у них на борту имеется некоторое количество одеял, Но при морозце, который от минус 25 уверенно ползет к минус 30, это все равно, что ничто. Лиза, которая тоже оказалась тут как тут, сказала, что у них в мастерской имеются 12 запасных комплектов штаны-сапоги плюс парка с капюшоном. Правда, размеры рассчитаны на взрослых мужиков, но это может и к лучшему. В такой костюм прямо в своей одежде влезет даже самый откормленный городской жердяй, а самых маленьких можно и в самом деле заворачивать в одеяло и спускать вниз на руках у взрослых. Доставка предполагалась челночным способом на санях. Мелкий скатывается к нам по надувному трапу, мы его суем в штаны, грузим в сани и отправляем в большой дом. Взрослые идут в последнюю очередь, за исключением тех случаев, если они сопровождают совсем маленьких детей, и самыми последними идут члены экипажа. а потом всех накормить, напоить чайным сбором и уложить спать. Кухонный наряд уже получил внеурочное задание и трудится над поздним ужином на 70 человек. И в то же время от идеи размещать детей в казарме для холостяков и общежитии, хотя очаги там уже топят, я отказался сразу, как только узнал, что это за рейс. «На первую ночь матрасы с стеном и одеяло из шкур мы им организуем в так называемых классах на втором этаже большого дома, а с утра начнем разбираться, кого куда». Выслушав этот план, Андрей на Ази вместе с Лизой умчался в мастерскую за теплой одеждой, а я, попросив людей на ТУ-154 немного подождать, обратился к «Боингу», где в наши объятия собирались спуститься командир корабля Джек Харрисон и второй пилот Джина Малинари. Как оказалось, это время они потратили на то, чтобы распотрошить спасательные комплекты на случай вынужденной посадки и одеться по погоде, а также собрать все документы, необходимые при улаживании формальностей. А ведь они — герои сегодняшнего дня. первыми обнаружившие наш путеводный фонарь, а потом обеспечившие наведение на наш поселок пассажирского рейса, который дотянул к нам буквально на последних каплях керосина. Честь им и хвала, как говорится, а также рукопожатие перед всем честным народом. Раскрывается люк, и оттуда, держа в руках чемоданчики с документами и личными вещами, скатываются двое, одетые как полярники на зимовке. Джек Харрисон оказался похож на более высушенную и закаленную версию одного знаменитого американского актера. В то время как Джина Малинари на итальянца, насмотрелись мы на них, походил весьма приблизительно. Но это только первое внешнее впечатление. «Я командир этой ломовой телеги Джек Харрисон, подданный Великобритании, а это мой второй пилот Джина Малинари, гражданин Канады, «Какие формальности мы должны пройти при прибытии на вашу территорию?» «Вот это я понимаю. Деловой англосаксонский подход. Сухо и все слова по делу». Выслушав перевод от Александра Шмита, я ответил. «Я Сергей Петрович Грубин, глава местной гражданской власти». Никаких формальностей проходить не требуется. У нас еще слишком небольшое общество, чтобы мы могли позволить себе разводить ненужную бюрократию. Но сразу должен предупредить, что въезд в этот мир есть, а вот выезда нет. Все, кто сюда попал, остаются тут навсегда. А еще у нас очень строгие законы, и необязательностью их исполнения даже не пахнет. Этот мир... Такой большой и суровый, а нас так мало, что мы не можем позволить себе даже малейшей слабины. После этих моих слов британец и канадец переглянулись. — Скажите, мистер Грубин, — спросил Джек Харрисон, — вы с кем-то воюете? Облетая местность перед посадкой, мы видели пушки на позициях, что плохо соответствует образу мирного поселения. Мы воюем со всеми, кто приходит к нам с оружием в руках. Но вас же это не касается, не правда ли? Поэтому, если у вас при себе есть огнестрельное оружие, то лучше вам сдать его в избежании конфликта с законом. Я знаю, что в аварийном комплекте вашего самолета имелись пистолеты. Вооруженными у нас могут ходить только полноправные сограждане, приписанные к народному ополчению. Но вот этого я и боялся. сказал Джек Харрисон и полез под полу своей куртки. Но тут же он замер как вкопанный, потому что, как по мановению волшебной палочки, у меня за спиной материализовалась Алоха Анна и Вауле с дробовиками на изготовку, а сбоку в классической стойке для стрельбы из двух рук в пилотов Боинга из пистолета целилась лис. «Все делать медленно и печально», сказала Алоха Анна. «Пистолет не бросать на снег, а давать ручкой вперед, мой муж!» Конечно, наши англосаксонские гости ничего не поняли, но Александр Шмидт им исправно перевел, после чего сначала один, потом другой медленно вытащили пистолеты и по очереди протянули их мне. Проверив, что оружие стоит на предохранителе, я сунул стволы в карманы своей куртки. «И что, мы можем считать себя арестованными?» — мрачно спросил Джек Харрисон, проделав эти манипуляции. «Ни о каком аресте речь пока не идет», — ответил я. «Ведь вы же сдали свое оружие почти добровольно, пусть и под угрозой применения к вам вооруженного насилия. Если у нас дальше не будет никакого недопонимания, то мы воздержимся от того, чтобы считать вас врагами. А то о представителях вашей нации идет слава, как о людях, соблюдающих только свои интересы». «Я не понимаю, откуда такая подозрительность», — недоумевающе произнес британец. «Ведь вы же цивилизованный человек и должны доверять таким же цивилизованным людям». Когда Александр Шмидт перевел мне эти слова, то я рассмеялся чистым, ничем не замутненным смехом. «Я не понимаю, что я сказал такого смешного?» — смутившись, спросил Джек Харрисон. «Один цивилизованный человек всегда должен понять другого цивилизованного человека». «И это вы мне говорите после всего того, что случилось в Европе в двадцатом веке», – спросил я. «Джек, да это же несерьезно доверять людям, которые, договариваясь с тобой, уже ищут способ половче воткнуть нож в спину. Мы с вами сможем договориться только в том случае, если вы поймете, что у вас тут нет никакого своего отдельного интереса, а есть только один коллективный интерес». Иначе в данных условиях, когда вокруг нас доисторический каменный век, никакое цивилизованное общество существовать не сможет. — Так значит, про доисторическое прошлое это и в самом деле правда? — спросил британец. — А я надеялся, что мы в далеком будущем, когда снова наступил ледниковый период, и цивилизованное человечество, переселившись в Африку, оставило в Европе только отдельные форпосты, «Нет, сейчас действительно каменный век. Сорок тысяч лет до нашего времени», — ответил я. «И мы тут пытаемся из того, что под рукой, построить цивилизацию до начала начал. А тот, кто затеял этот эксперимент, — я указал глазами на небо, — время от времени подкидывает нам разных бедолаг, вроде вас, обреченных в своем времени на верную смерть». Иногда это дружественные гости, таких мы принимаем, как потерпевших крушение, даем им стол и кров, а также обеспечиваем работы. А иногда это враги, которые приходят к нам с оружием в руках, и с ними мы воюем, а выживших и сдавшихся в плен пытаемся определить в своих сограждан, ибо нет здесь другого цивилизованного народа, кроме нас. Это я и имел в виду, когда говорил, что у нас есть только один коллективный интерес на всех – выжить, оставить потомство и не дать этому потомству в итоге впасть в дикость. И заодно мы тянем вверх местных, но не всех, а только тех, кто решил жить вместе с нами, разделяя наши цели и задачи. Таких мы считаем своими и делаем из них цивилизованных людей, ведь цивилизация и культура – это совсем не то, что передается по наследству. — Сказать честно, мистер грубен. после некоторых размышлений сказал Джек Харрисон, — сказанное вами меня пугает. Меньше всего в жизни я мечтал провести остаток жизни в каменном веке без возможности выбраться обратно. — Там, в мире, из которого мы пришли, — сказал я, — два ваших самолета столкнулись над Боденским озером, и если экипаж и пассажиры русского самолета умерли почти сразу, То вы с напарником жили еще полторы минуты, пока ваш неуправляемый Боинг рушился с одиннадцати километровой высоты. По трезвому размышлению, какой остаток жизни вы бы предпочли, тот или этот? После этих слов пилоты Боинга снова переглянулись. Вот как, значит, после некоторой паузы произнес британец: "Получается, мы с Джина живем вторую жизнь?" «Ну что же, мистер Грубин, вы можете нами располагать?» Он обернулся к своему напарнику и спросил, «Не так ли, приятель?» «О да, Кэп!» – расплылся в улыбке Дот. «Лучше жить здесь, чем лежать в могиле там. Мы, канадцы, люди привычные и к морозам, и к трудностям». «Вот и договорились», – сказал я и указал на скромно стоящего в стороне Джонни. «Вот это ваш соотечественник Джонни Гудвин». Бортовой стрелок на бомбардировщике Веллингтон из 43-го года. Был сбит, попал в плен к немцам, бежал и прибежал прямо к нам. Он отведет вас в нашу штаб-квартиру, все расскажет и объяснит, что тут можно, а что нельзя. А потом мы с вами все решим. А у меня сейчас начнется самое важное – эвакуация людей из русского самолета».